Шестьдесят седьмой. Рождение Ганеши, слоноголового бога. Парвати, супруга Шивы, страстно желала потомства. Сканда родился помимо нее, невыношенный ею в очреве, и взлелеян он был чужими женами. Ей же хотелось самой взрастить собственного сына. С этой просьбой она обратилась к супругу. «Каждый должен иметь сына, — сказала она, — чтобы он чтил предков своих предписанными обрядами». Шива отвечал ей с улыбкой. «О, дочь Гор, ты, я вижу, принимаешь меня за простого мирянина, который нуждается в сыне ради спасения души. Но мне сын не нужен, ведь я бессмертен, и поминальные обряды мне ни к чему. Зачем мне обременять себя потомством?» Достаточно и того, что себелюбивые боги прервали мое подвижничество и соединили нас ради рождения Сканды. Он родился, и Агни усыновил его. Мы же с тобой придадимся теперь любовным ласкам ради одного лишь наслаждения, о потомстве не помышляя». Парвати сказала, «О, владыка, справедливы твои речи, и все же я хочу иметь родное дитя» чтобы я могла ласкать его и целовать его лицо. Потом ты сможешь вернуться к своему подвижничеству, я сама взращу сына. А у него пусть уже не будет детей, если ты не хочешь больше потомства». Но Шиба, разгневанный ее настойчивостью, отвернулся от супруги и удалился, не дав ей ответа. Богиня опечалилась и долго не могла утешиться. Ее подруги пошли к Шиве и умилостивили его, и уговорили вернуться к парвати. Если уж ты так томишься по сыну, сказал ей Шива, если тебе хочется целовать его лицо, я тебе его дам. Он свернул полу одеяние богини и подал ей в руки. Вот тебе сын парвати. Целуй его сколько хочешь. Как может, этот кусок ткани? «Заменить мне сына», — возразила она, — «не смейся надо мной, Шива». Но когда она так говорила, она случайно прижала сверток к своей груди, и лишь только этот сверток коснулся груди богини, он внезапно ожил. И она увидела это и вскричала «Живи, живи!», лаская его руками, украшенными лотосами. Тогда ребенок обрел дыхание и закричал, взывая к матери. Она же склонилась над ним с любовью и дала ему свою грудь, и из груди ее полилось молоко. Тогда Парвати возликовала и повелела жрецам совершить обряды, полагавшиеся при рождении сына. Все боги пришли, чтобы поздравить Шиву и Парвати и принесли дары новорожденному. Каждому из них – Парвати показывала младенца, и каждый возносил хвалу его красоте. Среди всех гостей только владыка планеты Шани, сын Вивасвата, хотя и воздал почести богине и ее сыну, не пожелал взглянуть на него и смиренно склонился перед Парвати, опустив глаза долу. — Почему не смотришь ты на мое дитя? — спросила обиженная Парвати. Тогда Шани... Рассказал ей, что он провинился перед своей супругой, слишком долго пренебрегая ею, и за это она прокляла его. — О, ты, не обращающий ко мне взора, — молвила она, — достанет отныне недобрым твое око. Пусть гибнет все, на что не упадет твой взор. С тех пор ни на кого я не подымаю глаз, — сказал Шани богине. Но Парвати пренебрегла его предупреждением. «Ничто не может повредить моему дитяти, подумала она и повелела Шани взглянуть на младенца. Но едва Шани обратил свой взор на лик сына Парвати, голова у того отделилась от тела и упала на землю. Вне себя от горя Парвати обхватила руками обезглавленное тело младенца. «О, дитя мое! Дитя мое!» — восклицала она, проливая горькие слезы. Шива, пораженный, поднял отпавшую голову с земли и обратился к жене со словами утешения. «Не плачь, о прекрасная Парвати! Нет горя большего, чем горя о сыне! Ничто так не терзает душу! Но я воскрешу твоего сына! Приставь его голову к телу!» Парвати приставила голову к телу, но она не удержалась и опять отпала. Шива снова взял ее в руки и погрузился в раздумье. Тогда раздался голос с неба. «О, Шива! Голова твоего сына загублена дурным оком. Он уже не сможет жить с нею. Приставь к его плечам любую другую голову, и он оживет. Ты держишь в руках его голову лицом к северу. Возьми же голову у кого-нибудь, почивающего лицом к северу, и она станет головой твоего сына». Услышав эти слова, Шива утешил богиню и послал своего верного слугу Нандина на поиски головы. Нандин отправился в путь и после долгих странствий по трем мирам пришел в Амаравати, столицу небесного царства. Там он увидел Айравату, слона Индры. Он увидел его возлежащего у врат города с головой, повернутой к северу. Нандин занес над ним свой меч, но слон громко затрубил в тревоге и тотчас явился Индра в сопровождении своей свиты. «Кто ты такой? Кто послал тебя?» — вопросил он Нандина. «Как смеешь ты поднимать меч на моего слона?» «Я Нандин, слуга Шивы, пославшего меня», — отвечал тот. «Я хочу отрубить голову этому царственному слону для сына Шивы». Он лишился головы от недоброго взгляда Шани. Индра разгневался и метнул в Нандина свою тяжелую палицу, намереваясь убить его. Но Нандин поймал ту палицу на лету левой рукой. «Возьми свою палицу, Индра», — сказал он, улыбаясь, и метнул ее обратно. Палица поразила царя богов в грудь. Он покачнулся, но пришел в себя. Воссел на Айравату и с ваджерой в руке устремился на слугу Шивы, сопровождаемой Ратью Марутов и другими богами. Боги окружили Нандина со всех сторон и осыпали его ливнем стрел. Но могучий Нандин, чье тело было твердо, как скала, устоял против стрел, отбивая их левой рукой. И на глазах у богов он отсек голову Айравате своим мечом и они не смогли воспрепятствовать ему. Он вернулся к Шиве с головой слона, и тот приставил ее к телу своего сына. И мальчик ожил и воссел, блистая в собрании богов. Юный бог со слоновьей головой имел короткое тело и толстый живот, похожий на горшок, и за это прозвали его Гхатадара, толстобрюхий. Но Шива, поставил его во главе Ган, Сонмов своих слуг и спутников божественной и демонской природы, и потому он более известен под именем Ганеша, владыка Сонмов. Так нарек его Брахма и даровал ему милость. Имя его поминалось отныне прежде имен других богов. Сарасвати, богиня мудрости, принесла ему в дар перо и чернила и Ганеша стал богом учености. Этим пером впервые записал он со слов мудрого Вьясы сына Парашары сказание о великой битве потомков Пхараты на поле Куру. И милостью Брахмы он стал покровителем купцов и путешественников, и торговых, и иных предприятий. Брихаспати подарил Ганеше священный шнур через левое плечо, отличающий брахмана Притхиви, богиня земли пожаловала ему крысу в вечное услужение с той поры ганеша всегда ездит на крысе когда все боги вославили ганешу индра обратился к шиве и молвил с покаянным видом о владыка твой слуга анандин убил моего слона прости меня за то что по невежеству своему я бился с ним вместо того чтобы сразу отдать просимое, как подобает благочестивому. Тогда Шива сказал ему, брось тело Айраваты в океан, и он снова восстанет из него живой и невредимый, обретя новую голову. Индра сделал так, как сказал ему Шива, и Айровато, воскресший, вернулся к нему. А в то время на берегу океана Сома, бог луны, воздвиг великолепный храм, посвященный Шиве. И он просил у Шивы милости, чтобы каждый, посетивший это святилище, сразу же освобождался бы от грехов и обретал доступ в небесное царство. И вот в сумрачное время между Медным и Железным веками несметное множество народа, женщины, варвары, шудры, невежды и грешники всякого рода, Все обрели доступ на небеса через одно лишь посещение храма Шивы. Люди отвернулись от добродетелей, обрядов, подвижничества, подаяния милостыни, изучения вет. Все старый млад устремлялись к святилищу Шивы в Самонатхе, чая обрести спасением без труда и лишений. И вскоре Небесное Царство оказалось переполнено ими. Индра и другие боги, удрученные. Возвали к Шиве, «О, владыка, Твоей милостью небо переполнено людьми, и они уже вытесняют нас из наших законных владений. Яма, царь справедливости, изумляется, пересчитывая их добрые и дурные деяния. Полчищем их уготован был ад, но, посетив Твое святилище, они очистились от грехов и достигли райской обители». Шива отвечал на это. Я не могу нарушить обещание данного богу луны. Все, побывавшие в храме Саманадха, должны взойти на небо. Но ступайте к моей супруге, она измыслит средства помочь вам». Боги тогда обратились к Парвати и восхвалили ее и просили ее о помощи. Тронутая их мольбою, богиня призвала к себе своего сына Ганешу и сказала ему, Отныне! Достанешь да ты изобретателем препятствий для людей, стремящихся в самонатах. Соблазняй их и помрачай их разум, пусть стремятся они к богатству и наслаждениям. воздвигая всем препятствия на пути к спасению, но не ставь их для тех людей, которые будут почитать тебя и восхвалять в гимнах под именем Викхнеша». Ганеша повиновался матери. Усердно исполняющий ее веления, с тех пор он зовется также Викхнеша, владыка препятствий. И нередко владыка препятствий становился на страже у дверей дома Шивы на Кайласе, сменяя Нандина. Однажды на ту гору пришел Парашурама, чтобы посетить чтимого им великого бога. Но у входа во внутренние покои дома Шивы путь ему преградил Ганеша. В то время Шива почивал на своем ложе и бдительный владыка препятствий охранял сон отца. Парашурама же разгневался, встретив нежданную препону, и хотел войти во что бы это ни стало. Подняв свой топор, он ринулся на Ганешу, носла на голову и поддел его набивень и отшвырнул далеко от входа. Сын же Маданги грянулся о и лишился сознания. Но придя в себя, он поднялся и, пылая гневом пуще прежнего, метнул свой топор в Ганешу. Ганеша увидел, что в него летит топор, подаренный некогда герою Шивой. Чтя оружие своего отца, он не стал уклоняться от него, но подставил свой бивень, и топор отсек его. И все же он не пустил Парашураму в опочевальню отца, пока Шива не восстал ото сна. С той поры, У Ганеши только один бивень, и потому его зовут еще Экаданта, Однозуб.